Несколько человек теперь на ногах, словно, чтобы увидеть лучше сцену. Все сосредоточенно смотрят на пустое кресло, на миссис Робертс, на семью Дойлей. Джордж чувствует, что он снова захлёстнут каким-то массовым чувством, которое превосходит, превозмогает молчание. Он больше не испытывает страха, который пережил, когда думал, что его отец пришел за ним, или скепсиса, вызванного явлением Эмили, Дэвисон, вопреки себе, он чувствует своего рода осторожное благоговение, ведь в конце-то концов речь идет о сэре Артуре, о том, кто охотно применил свои детективные способности ради Джорджа, о том, кто рисковал своей репутацией, чтобы спасти репутацию Джорджа, о том, кто помог вернуть ему отнятую у него жизнь. Сэр Артур, человек высочайшей честности и ума, верил, в явление того рода, свидетелем которых только что был Джордж. В такой момент со стороны Джорджа было бы бессовестно отречься от своего спасителя. Джордж не думает, что теряет рассудок или здравый смысл. Он спрашивает себя, а что если в происходившем была та смесь правды и лжи, которую он определил раньше, что если мелодраматичная миссис Робертс помимо собственной воли действительно приносила вести из далеких краев, Что, если сэр Артур в какой-либо форме и в каком-либо месте, где бы он ни находился, вынужден, чтобы войти в контакт с материальным миром, использовать в качестве передатчиков тех, кто частично прибегает к шарлатанству? Не будет ли это объяснением? Он здесь, повторяет женщина слева от него, тоном нормального разговора. Затем эти слова подхватывает мужчина, в десятке кресел от них — «Он здесь!» — два слова, сказанные обычным тоном, слышные лишь в нескольких футах, но воздух в зале настолько заряжен, что они будто магически усиливаются. «Он здесь!» — повторяет кто-то на галерее. «Он здесь!» — отвлекается женщина внизу в портере. Затем мужчина в заднем ряду бенуара внезапно гремит голосом проповедника-сектанта. «Он здесь!» Джордж инстинктивно опускает руку к своим ступням и вытаскивает бинокль из футляра, прижимает окуляры к очкам и пытается настроить его на сцену. Большой указательный палец нервно покручивают за нужный фокус то туда, то сюда, затем все-таки находит золотую середину. Он рассматривает медиума в экстазе, пустое кресло и семью Дойлей. Леди Конан Дойль с момента объявления о присутствии сэра Артура хранит всю ту же позу, прямая спина, расправленные плечи, поднятая голова, и смотрит куда-то с, замечает теперь Джордж, чем-то вроде улыбки на губах. Золотоволосая кокетливая молодая женщина их краткого знакомства стала более темноволосой, с осанкой Матроны. Он ее видел только рядом с сыром Артуром, как и сейчас, утверждает она. Он двигает биноклем зад-вперед, на кресло, на медиума, на вдову. Он замечает, что дышит часто и хрипло, прикосновение к его правому плечу. Он опускает бинокль. Соседка покачивает головой и говорит мягко, «Так вы его не увидите». Она его не упрекает, а просто объясняет положение вещей. Увидеть его вы можете только глазами Веры. Глаза Веры. Глаза сэра Артура. Когда они встретились в Гранд-отеле на чаринг Кросс, Он поверил в Джорджа. Так не должен ли сейчас Джордж поверить в сэра Артура? Слова его защитника. «Я не думаю, я не верю, я знаю». От сэра Артура исходило завидное, утешающее чувство уверенности. Он знал то, что знал. А что он, Джордж, знает? Знает ли он, в конце концов, хоть что-то? Какую сумму знаний он обрел в свои 54 года? По большей части он прожил жизнь, учащаясь ожидая объяснений. Чужая авторитет для него всегда был важен, Есть ли у него собственный авторитет. В 54 года он думает о многих вещах, верит, В кое-какие, но может ли он претендовать, что действительно что-то знает? Крики, свидетельствующие о присутствии сэра Артура, теперь замерли, возможно, потому что со сцены не последовало ответного подтверждения, о чем говорилось в заявлении леди Конан в начале собрания, что наши земные глаза не способны видеть сквозь вибрации земли, что лишь те, кто обладает дарованным богом экстразрением, которое называют ясновидением, смогут увидеть любимый образ здесь с нами. Было бы поистине чудом, если бы сэр Артур сумел наделить даром ясновидения самых разных людей, которые все еще стоят по всему залу. А теперь снова говорит миссис Робертс. У меня для вас весть, дорогая, от сэра Артура. И снова леди Конан Дойль не поворачивает головы. Миссис Робертс в медленном колыхании черного... Атласа идет налево к семье Дойлей и пустому креслу. Она подходит к леди Конан Дойль и останавливается рядом с ней, но чуть сзади, лицом к той части зала, где сидит Джордж. Несмотря на расстояние, слова ее слышны четко. «Сэр Артур сказал мне, что кто-то из вас сегодня утром заходил в беседку». Она ждет, а когда вдова не отвечает, настаивает. «Это верно?» «Ну, — отвечает леди Конан Дойль». «Я заходила туда», — миссис Робертс кивает и продолжает. «Вот и весть, скажи, Мэри». И тут вновь гремит арган. Миссис Робертс наклоняется ниже и продолжает говорить под прикрытием трубных звуков. «Леди Конан Доль иногда кивает». Затем она взглядывает на крупного одетого в вечерний костюм сына слева, точно что-то у него спрашивая, Он, в свою очередь, смотрит на миссис Робертс, которая теперь обращается к ним обоим. Затем встает второй сын и присоединяется к их группе. Орган гремит беспощадно. Джордж не знает, заглушается ли весть из уважения к чувствам семьи, или же это сценический эффект. Он не знает, был ли он свидетелем правды или лжи, или их смеси. Он не знает, была ли такая очевидная, неожиданная, Не английская пылкость тех, кто окружает его в этот вечер доказательством шарлатанства или веры, а если веры, то истинной или ложной. Миссис Робертс кончила передавать весть и оборачивается к мистеру Крейзу. Орган продолжает греметь, хотя заглушать нечего. Члены семьи Дойли переглядываются, как будет продолжаться поминовение. Гимны все пропеты, дань уважения воздана — Крайне смелый эксперимент был проведен. Сэр Артур побыл среди них, его весть была передана. Орган все играет. Но теперь он словно бы переходит к ритмам, которые выдворяют из церкви собравшихся на свадьбу или похороны. Настойчиво и неутомимо вышвыривает их назад в будничный, угрюмый, немагический подлунный мир. Семья Дойлей покидает сцену, за ними следуют представители Марилбонской ассоциации спиритуалистов, ораторы и миссис Робертс. Люди встают, женщины нагибаются за сумочками под креслом, мужчины в смокингах вспоминают про цилиндры, затем шарканье подошв, голоса здороваются друзья и знакомые, и по всем проходам движутся чинные неторопливые потоки. Соседи Джорджа собирают свои вещи, встают, кивают и одаряют его исчерпывающими, уверенными улыбками. Джордж отвечает им улыбкой, не идущей ни в какое сравнение с подаренным ему, и не встает. Когда почти весь его сектор пустеет, он снова опускает руки и прижимает бинокль к очкам. Он снова фокусирует его на сцену, на гортензии, на ряд пустых кресел и особенно на одно пустое кресло с надписью на картоне на то место, где сэр Артур все-таки, возможно, недавно был. Он смотрит сквозь наборы своих линз в воздух и дальше. Что он видит? Что он видел? Что он увидит? После слова автора. Артур продолжал являться на сеансах повсюду в мире в течение еще нескольких лет, хотя его семья подтвердила его присутствие только на единственном из частных сеансов миссис Осборн Леонард в 1937 году, на котором он предупредил, что в Англии произойдут самые огромные перемены. Джин, ставший убежденной спиритуалисткой после гибели брата в битве под Монсом, хранил эту веру до своей смерти в 1940 году. Мам покинула Мейсонгил Гилл в 1917 году, прихожане Торнтон-ин-Лонсдейла преподнесли ей большие часы со светящимся циферблатом в кожаном футляре, хотя в конце жизни она перебралась на юг Англии, но в доме сына не поселилась и скончалась в своем Вест-Гринстонском коттедже в 1920 году, когда Артур проповедовал спиритуализм в Австралии. Брайан Уоллер пережил Артура на два года. Уилли Хорнинг умер в Сен-Жан-де-Люс в марте 1921 года. Четыре месяца спустя он явился на одном из сеансов семьи Дойли, извинился за свои прежние сомнения, касавшиеся спиритуализма, и объявил, что моя жуткая старая астма больше меня не мучает. Конни умерла от рака в 24 году. Высокородный Джордж Огистес Энсон оставался на посту главного констебля Стаффордшира 41 год, уйдя, в конце концов, в отставку в 1929 году. По коронационному списку 1937 -го года он получил титул рыцаря и умер в Бате в 1947 году. Его жена Бланш погибла во время налета вражеской авиации в 1941 году. Шарлотта Идалджи после смерти Сапурджи вернулась в Шропшир. Она умерла в Атчиме в 1924 году в возрасте 81 года, завещав, чтобы ее похоронили там, а не рядом с покойным мужем. Джордж Идалджи пережил их всех. Он продолжал жить и практиковать в доме 79 на Бору хай стрит до 1941 года. Затем с 1942 по 1953 год у него была приемная на Арджайл-сквер. Умер он в доме девятом в Броккенклоуз Уэллуин-Гарден-Сити 17 июня 1953 -го года. Причиной смерти был указан тромбоз артерий. Мод все еще жила с ним и зарегистрировала его смерть. В последний раз она посетила Грейт Уорли в 1962 году, когда подарила церкви фотографии отца и брата. Они теперь висят в ризнице святого Марка. Четыре года спустя, после кончины сэра Артура Конан-Дойля, работник с фермы Энах Ноулс, 57 лет, В коронном суде Стаффорд признал себя виновным в рассылке угрожающих и непристойных писем на протяжении 30 лет. Ноулс сознался, что начал это в 1903 году, когда присоединился к компании преследований, рассылая письма, подписанные «Дарби, капитан у айрлийской шайки». После осуждения Ноулза Джордж Идл же написал статью для Daily Express. В этом последнем публичном заявлении о его деле, датированном 7 ноября 1934 года, Джордж не упоминает братьев Остер, а также расовые предрассудки в качестве мотива. Он заканчивает. «Великая тайна, однако, остается неразгаданной. Выдвигались всевозможные теории. Согласно одной, располосовывания были делом рук сумасшедшего в припадке кровожадности. Согласно другой, их целью было опозорить приход и полицию» или же, возможно, это проделал какой-то уволенный полицейский. Одну любопытную теорию мне изложил некий Стат В распарываниях был виновен не человек, а кабан или кабаны. Он предположил, что этих животных выпускали по ночам, предварительно поив чем-то, что пробуждало в них свирепость. Он сказал, что видел одного из этих кабанов. Теория с кабанами показалась мне тогда и кажется теперь слишком фантастичной, чтобы отнестись к ней серьезно. Мэри Конан Дойль, старший ребенок Артура, умерла в 1976 году. Она навсегда сохранила от отца один секрет — туи, на смертном одре не только предупредила дочь, что Артур снова женится, она также назвала его будущую жену как мисс Джин Леки.